Глава 6 Вольные атаге, занимавшиеся разбоями по обеим сторонам Днестра, состояли из людей разных народностей, которые жили по соседним странам. Все же в них преобладали беглые татары из Добруджской и Белгородской Орды, еще более дикие и храбрые, чем их крымские братья. Но было среди них немало валахов. Венгров, казаков, а также и польских дворовых людей, которые бежали из станиц, лежавших на берегу Днестра. Разбойничали они то на польской, то на валахской стороне, каждый раз переходя по граничную реку, смотря по тому, кто теснил их. Перкулабы или коменданты Речи Посполитой. В ярах, лесах и пещерах у них были недоступные убежища. Главной целью их нападений были – Стада валов и лошадей, которые даже зимой не уходили из степей корма под снегом. Но кроме того, они нападали на деревни, местечки, усадьбы, на маленькие команды, на польских и даже на турецких купцов, на посредников, едущих с выкупом в Крым. У этих шаек были свои порядки и свои вожди. Соединялись они редко. Не раз случалось, что менее многочисленные шайки вырезались более сильными. Они размножались повсюду в русской земле, особенно со времени казацко-польских войн, когда исчезла всякая безопасность в этих краях. Особенно грозны были приднестровские ватаги, подкрепляемые татарскими беглецами. Некоторые из них насчитывали до пятисот душ, предводители назывались беями. Они опустошали страну совсем по-татарски и нередко сами коменданты не знали Имеют ли они дело с разбойниками или с передовыми чембулами татарской Орды? В открытой битве они не могли устоять против регулярного войска, особенно против конницы Речи Посполитой. Попав в засаду, шайки эти дрались отчаянно, прекрасно зная, что всех взятых в плен ждет веревка. Вооружение их было очень разнообразно. Луков и ружей у них было мало, впрочем, это оружие было мало пригодно для ночных нападений. Большей частью они были вооружены турецкими кинжалами и етаганами, кистенями, татарскими саблями и конскими челюстями, насаженными на толстые дубовые палки и прикрепленными бечевкой. Это оружие особенно в сильной руке оказывало страшные услуги, и было мало каждую саблю. У некоторых были длинные, острые вилы, окованные железом, у иных рогатины, последние были надежной защитой против конницы. Ватага, остановившаяся у сиротского брода, должно быть, была очень многочисленной. Какая-нибудь крайность заставила ее уйти с Молдавского берега, если она отважилась подойти к хребтиевской команде, несмотря на страх, какой внушало разбойникам одно имя Володаевского. Второй разведочный отряд принес известие, что она состояла из 400 человек под предводительством «Азбебея», известного разбойника, который в продолжении нескольких лет наводил ужас на Подольский и Молдавский край. Узнав, с кем придется иметь дело, пан Володаевский очень обрадовался и тотчас отдал соответственные распоряжения. Кроме Мелиховича и пана мотавилы отправился отряд пана генерала Подольского и пана подстольника Пшемысльского. Они пошли еще ночью и будто бы в разные стороны. Но как рыбаки, широко закидывающие невод, сходятся потом все при одной проруби, так и эти отряды, идя на большом расстоянии друг от друга, должны были на рассвете сойтись у сиротского брода. Бася с бьющимся сердцем смотрела на выступление войск, так как это был первый поход. Сердце ее радовалось при виде стройности движения этих старых степных волков. Они выходили так тихо, что их почти не было слышно. Ни разу не лязгнула уздечка, не зазвенела стремя, ударившись о стремя. Сабля о саблю, не заржала ни одна лошадь. Ночь была погожая и необыкновенно светлая. Луна ярко освещала станичные холмы и слегка от логу из степь. И только лишь какой-нибудь отряд выходил за чистокол только лишь успевали сверкнуть сабли при лунном свете, как... Все уже скрывалось из глаз, точно стадо куропаток, ныряющих в волнах травы. Что-то таинственное было в этом походе. Бася казалось, что это охотники выезжают на рассвете на охоту и едут так тихо и осторожно, чтобы не спугнуть зверя раньше времени. И сердце Баси загорелось страстным желанием принять в этой охоте участие. Пан Володаевский не противился этому, так как его уговорил заглоба. Впрочем, он и так знал, что рано или поздно придется исполнить желание Баси, и он предпочел сделать это сейчас, тем более, что бродяги не имели обыкновения пользоваться луками и самопалами. Они отправились спустя три часа после выхода передовых отрядов, ибо так решил пан Михал. С ними пошел и пан Мушальский, и двадцать драгун Лингауза с Вахмистром. Все это были мазуры, люди как на подбор, и за их саблями Прелестная жена коменданта могла чувствовать себя не в меньшей безопасности, чем в своей спальне. Она ехала на мужском седле и была одета по-мужски, в бархатных перламутрового цвета шароварах, очень широких в виде юбки, заправленных в желтые сафьяновые сапожки, в сером тулупчике, подбитым белым крымским барашком, изящно вышитым по швам. У нее был серебряный, прекрасный работой, патронтаж – легкая турецкая сабля на шелковой перевязи и пистолеты в чехлах. На голове у нее была шапочка из венецианского бархата, украшенная пером цапли и отороченная куньим мехом. Из-под шапочки выглядывала светлое, розовое, почти детское личико и пара блестящих как угольки любопытных глаз. В такой одежде, сидя на темно-гнедом жеребце, Быстроногом и стройным, как серна, она была похожа на гетманского сына, который под охраной старых воинов едет в свой первый учебный поход. И все глядели на нее с восторгом, а пан Заглоба и пан Мушальский толкали друг друга локтями и время от времени целовали кончики пальцев в знак преклонения перед басей. Оба они с Володаевским старались успокоить ее опасения относительно их позднего выезда. «Ты ничего не понимаешь в военном деле», — говорил маленький рыцарь, — «и потому подозреваешь, что мы хотим привести тебя на место, когда все уже будет кончено. Одни отряды идут прямо, другие же должны делать круг, чтобы отрезать дорогу, и потом уже они будут потихоньку сходиться, чтобы завести неприятеля в ловушку. Мы приедем вовремя. Без нас ничто начаться не может, потому что там каждый час рассчитан». А если неприятель, спохватится и проскользнет между отрядами. Он хитер и осторожен, но и для нас такая война не новость. «Михалу можешь верить», — сказал заглоба. «Нет, солдат опытнее его. Злая судьба загнала сюда этих пёсьих детей». «Когда я был еще совсем юношей», — ответил пан Михал, «то и тогда в Лубнах мне уже доверяли подобные поручения». А теперь, чтобы доставить тебе приятное зрелище, я все обдумал еще старательнее. Отряды разом покажутся в виду неприятеля, разом налетят, и все произойдет мгновенно, как у Дарбича. «И...» — радостно запищала Бася и, став на стремена, обняла маленького рыцаря за шею. «А мне можно будет налететь на них, а?» «Михалок, а?» — спрашивала она с горящими глазами. толпу бросится я тебе не позволю, потому что в толпе мало ли что приключиться может. Лошадь может споткнуться даже. Но я отдам приказ, чтобы когда шайка будет разбита, на нас погнали несколько десятков человек. Тогда мы поскачем, и ты можешь двух или трех зарубить, но подъезжай всегда с левой стороны. Преследуемому неловко будет достать до тебя, и ты бей его наотмашь. А Бася на это. Ого, я не боюсь. Ты сам говорил, что я саблей владею гораздо лучше дяди Маковецкого. Никто со мной не сладит. «Смотри, поводье держи покрепче», – вставил пан Заглоба. «У них свои приемы, и может случиться так. Ты за ним гонишься, а он вдруг повернет, осадит коня. И прежде чем ты пролетишь, он тебя ударит. Опытный солдат никогда не распускает поводье и только по мере надобности выпускает коня». «И сабли никогда не надо поднимать слишком высоко, тогда легче нанести удар», — сказал пан Мушальский. «Я буду при ней на всякий случай», — ответил маленький рыцарь. «Видишь ли, в битве вся трудность в том, что надо обо всем помнить. И о коне, и о неприятеле, и о поводьях, и о сабле, и об ударе. Обо всем сразу». «Кто привыкнет, у того все уже делается само собой. Но сначала самые знаменитые рубаки бывают неловки». И тогда любой заморожь, если только он поопытнее, может выбить из седла. Вот почему я буду возле тебя. Но только не выручай меня и людям прикажи не выручать без нужды. Ну-ну, мы еще посмотрим, хватит ли у тебя храбрости, когда дело до битвы дойдет, сказал, улыбаясь маленький рыцарь. И не схватишь ли ты кого-нибудь из нас за полу? Закончил пан Заглоба. «Увидим», — сказала Бася с негодованием. Разговаривая так, они въехали на урочище, местами покрытые зарослями. До рассвета было уже недалеко, но стало темнее, зашла луна. От земли стал подниматься легкий туман и заслонять отдаленные предметы. В этом тумане и мраке маячившие вдали заросли, принимали в возбужденном воображении Баси образы живых существ. мне раз ей, что она ясно видит лошадей и людей. «Михал, что это такое?» – спросила она шепотом, указывая на что-то темневшее вдали. «Ничего, кусты. Я думала, всадники. Мы скоро доедем?» «Через какие-нибудь полтора часа начнется». «Ха! Ты боишься?» «Нет, но у меня сердце бьется от нетерпения». чего же мне бояться? Нисколько. Посмотри, какой иней. Видно, хоть и темно. Они подъехали к той части степи, где длинные сухие стебли бурьяна были покрыты инеем. Пан Володаевский поглядел на них и сказал. Здесь мотовило проходил. не дали как в полумиле он должен лежать в засаде, уже светает. И действительно стало светать. Мгла редела. Небо и земля — Серели, воздух бледнел, верхушки деревьев и зарослей подернулись серебром. Кочки вдали стали явственнее, точно кто-то снимал с них завесу. Вдруг из-за ближайшего куста выехал всадник. — Пан Аматавилы? — спросил Володаевский, когда казак осадил перед ним коня. — Точно так, Ваша Милость? — Что слышно? Перешли сиротский брод, потом пошли на рев валов к калусику Волов захватили и стоят на ировом поле. «Где пан Мотовила?» Залег под холмом, а пан Мелихович со стороны Колусика. «Где другие отряды, не знаю». «Хорошо», — сказал Володаевский, — «я знаю». «Трогай к пану Мотовили и вели замыкать круг. Пусть он пошлет несколько человек поодиночке на полдороги от пана Мелиховича. Трогай». Казак приник к седлу, помчался и скоро скрылся из глаз, а они поехали дальше, еще тише, еще осторожнее. Между тем, совсем уже рассвело. Туман, который на рассвете поднялся над землей, теперь уже совсем спустился к низу, а на восточной стороне неба появилась длинная блестящая полоса, которая стала окрашивать своим розоватым цветом воздушные выяси склоны далеких оврагов и верхушки деревьев. Вдруг до слуха всадников со стороны днестра летело беспорядочное карканье, и вскоре над их головами появилась огромная стая воронов, летевших навстречу заре. Отдельные птицы отрывались от стаи и вместо того, чтобы лететь вперед, начинали кружить над степью, как делают коршуны и ястребы, когда завидят добычу. Пан Заглоба поднял саблю кверху и, острием указав на воронов, сказал Бася. Подивись смышленность этих птиц. Чуть где-нибудь быть в битве, они слетаются со всех сторон, точно кто-нибудь из мешка их высыпал. Когда идет одно войско или встречаются два союзных, этого никогда не бывает. Так эти птицы умеют отгадывать намерения людей, хотя никто им этого не объявляет. Одним нюхом этого объяснить нельзя. А потому ты можешь удивляться. Между тем птицы, каркая все громче, значительно приблизились. Тогда пан Мушальский обратился к маленькому рыцарю и сказал, ударяя ладонью по луку. «Пан комендант, не разрешите ли снять одного из них на забаву пани комендантша? Шума ведь не будет?» «Снимайте хоть двух», — ответил Володаевский, зная, что у старого солдата есть слабость хвастать своей меткой стрельбой. И вот несравненный лучник протянул руку за спину, достал стрелу, положил ее на тетиву и, подняв голову и лук кверху, стал выжидать. Стая была все ближе. Все остановили лошадей и с любопытством смотрели вверх. Вдруг раздался жалобный стон тетивы, похожий на крик ласточки, и взвившаяся стрела исчезла над стаей. С минуту можно было думать, что пан Мушальский промахнулся. Но вот одна птица, перекувыркнувшись в воздухе, стала опускаться прямо над головами всадников. Потом, продолжая кувыркаться, стала падать все быстрее и быстрее, с распростертыми крыльями, как лист, сопротивляющийся воздуху. Минуту спустя она упала в нескольких шагах от лошади Баси. Стрела пронзила ее и вышла наружу. «На счастье», — сказал пан Мушальский, отвесив Басе поклон, — «я издали буду наблюдать за вами, благодетельницей, и в случае надобности опять пущу стрелу, даст Бог, счастливо. Хоть она и прозвенит у вашего уха, наручаюсь, что не ранит». «Не хотела бы я быть татарином, в которого вы будете целиться», — заметила Бася. Дальнейший разговор прервал Володаевский. Он указал на большой холм, находившийся в нескольких сожжениях от них, и сказал, мы там остановимся они тронулись рысью доехав до середины холма маленький рыцарь приказал убавить шагу наконец недалеко от вершины он остановил лошадей мы не поднимемся на самую вершину сказал он в такое ясное утро нас могут увидеть. мы спешимся и подойдем к краю, так чтобы наши головы не очень выставлялись сказав это он соскочил с лошади, а за ним бася пан мушальский и другие. Драгуны, держа лошадей, в поводу остались внизу, а Володаевский с остальными подошел к месту, где холм почти отвесной стеной спускался вниз. У подножия этой стены, вышиной в несколько десятков аршин росли густой, узкой полосой кустарники. Далее тянулась низкая степь, которая с возвышенности открывалась на огромное расстояние. Равнины это... Перерезанная небольшим ручьем, стремившимся в сторону Калусика, была, как и подножие скалы, покрыта зарослями. Над самой густой чащей зарослей поднимались к небу струйки дыма. «Видишь», — сказал Бася Володаевский, — «это неприятель там притаился». «Вижу дым, но не вижу ни людей, ни лошадей», — отвечала Бася с бьющимся сердцем. потому что их закрывают заросли, но опытный глаз их разглядит. А вон там, смотри, две, три, четыре, целая кучка лошадей, одна пегая, другая совсем белая, отсюда она кажется голубой. Мы к ним скоро подъедем. Их погонят сюда на нас, но времени еще много, до тех кустарников будет с четверть мили. Где же наши? Видишь там край леса? Отряд пана Подкаморья должен быть совсем близко оттуда. Мелихович, того и гляди, выйдет с той стороны. Другой отряд зайдет со стороны того камня. Заметив людей, они сами двинутся к нам, потому что здесь можно легко подъехать к реке, а с той стороны – глубокий овраг, через который никто не проберется. «Значит, они в ловушке? Как видишь?» «Господи, я просто устоять не могу!» – крикнула Бася. «И сейчас же прибавила Михалок». А если бы они были умны, что бы они должны были сделать? Должны были бы пробиваться сквозь отряд под Каморья. Тогда они спаслись бы, но этого они не сделают, во-первых, потому что не любят иметь дело с регулярной конницей, а во-вторых, побоятся, как бы в лесу не оказалось еще больше отрядов, и они бросятся в нашу сторону. Да, но мы их не остановим, у нас только 20 человек. А Матавила? «Правда, а где же он?» Володаевский вместо ответа запищал вдруг, как пищат ястреб или сокол. И тотчас с подножия холма ему ответили таким же писком. Это были казаки мотавилы, которые так спрятались в кустах, что Бася, стоя над ними, совсем их не видела. С минуту она с удивлением глядела то вниз, то на маленького рыцаря. Вдруг щеки ее вспыхнули, и она обняла его за шею. «Михалок, ты величайший вождь в мире!» «У меня есть некоторая опытность», — ответил, улыбаясь Володаевский. «Но ты не ерзай от радости. Помни, что настоящий воин должен быть спокоен». Но это предостережение ни к чему не повело. Бася была как в лихорадке. Ей хотелось сейчас же сесть на коня, спуститься с холма и присоединиться к отряду Мотавилы. Но Володаевский остановил ее, он хотел показать ей начало битвы. Между тем солнце поднялось над степью и осветило своими бледно-золотистыми лучами всю равнину. Ближайшие заросли засверкали весело, отдаленные менее ясные стали яснее. Лежащий местами внизу иней заискрился, воздух стал так прозрачен, что глаз охватывал почти безграничное пространство. Отряд под Каморья выходит из лесу, сказал Володаевский. Я вижу людей и лошадей. И действительно, из-за опушки леса показались всадники и длинной лентой зачернели на покрытой инеем поляне. Белое пространство между ними и лесом постепенно увеличивалось. По-видимому, они не очень спешили, чтобы дать время подойти и другим отрядам. Володаевский посмотрел на другую сторону. Вот и Мелихович, сказал он. и минуту спустя прибавил. «Выезжает и отряд пана Ловчего-Пшемысльского». Никто ни на минуту не опоздал. И усики Володаевского быстро зашевелились. «Ни один человек не должен уйти. На коней!» Они быстро вернулись к драгунам, вскочили на коне и стали опускаться по левой стороне холма к растущим внизу кустарникам, где и соединились с казаками пана мотавилы. Затем уже все вместе приблизились к окраине заросли и остановились, продолжая глядеть вперед. Неприятель, по-видимому, заметил приближение отряда подкоморья, так как в ту же минуту из чаще среди равнины высыпали всадники, как испуганное стадо серн. С каждой минуты их высыпало все больше, солдаты с омкнутой цепью подвигались вперед шагом по краю зарослей, а всадники, выскочившие из зарослей, припав к лошадиным шеям, мчались вдоль чащи длинной вереницей. По-видимому, они не были еще уверены, идет ли этот отряд на них, или же это отряд, осматривающий окрестности. В последнем случае они могли еще надеяться, что кусты скроют их от глаз приближавшихся всадников. С того места, где стоял Володаевский во главе отряда мотавилы Прекрасно можно было видеть неуверенные колеблющиеся движения чембула похожие на движения диких зверей, почуявших опасность. Доехав до середины зарослей, они пошли легкой рысью. Вдруг, когда первые ряды выехали в открытую степь, они остановили лошадей, а за ними остановилась и вся Ватага. Они увидали надвигавшийся с другой стороны отряд Мелиховича. Тогда, описав полукруг, они повернули в сторону от зарослей, и глазам их предстал по всей его ширине пшемысльский отряд, который шел на них рысью. Теперь им стало ясно, что все эти отряды знают о них и идут на них. В толпе их раздались дикие крики, и поднялось всеобщее замешательство. Перекликнувшись между собой, отряды пустились вскачь, так что равнина загремела от конского топота. Увидав это, Чамбул в одно мгновение растянулся лентой и помчался во весь дух прямо к холму, под которым стоял маленький рыцарь с паном Мотовилой и его людьми. Пространство, разделявшее одних от других, стало уменьшаться с неимоверной быстротой. Бася сначала побледнела от волнения, и сердце ее билось все сильнее, но увидав, что все на нее смотрят и что никто не обнаруживает ни малейшего беспокойства, она быстро оправилась. Затем, приближавшаяся, как вихрь, туча приковала все ее внимание. Она подтянула поводья, крепче стиснула саблю, и кровь от сердца отхлынула к лицу. «Хорошо», — сказал маленький рыцарь. Она только взглянула на него, пошевелила ноздрями и шепнула. «Скоро мы бросимся?» «Еще не время», — ответил пан Михал. А те мчались и мчались, как зайцы, которые чуют за собой собак. От кустов, где стоял Володаевский, их отделяло не более нескольких сажений. Вот уже виднеются конские вытянутые морды с прижатыми ушами, а над ними татарские лица, точно приросшие к шеям лошадей. Вот они все ближе и ближе. Слышен храп лошадей, по оскаленным зубам и вытаращенным их глазам видно, что они несутся с такой быстротой, что у них захватывает дыхание. Володаевский дает знак, и целая стена казацких пищалей склоняется по направлению к бегущим. ОГНЯ! Грохот, дым, и точно ветер дунул в кучу отрубей. Вся ватага с воем и криком разлетается в разные стороны. Вдруг из-за кустов выезжает маленький рыцарь, отряды под и липков замыкают кольцо и изгоняют разбежавшихся в одну кучу. Тщетно ордынцы ищут выхода поодиночке, тщетно они кружатся, мечутся то вправо, то влево, вперед, назад. Они окружены, и в ватага волей-неволей сбивается в кучу, появляются еще отряды, и начинается страшная резня. Бродяги поняли, что только тот останется в живых, кто пробьется сквозь ряды неприятеля. И хоть и беспорядочно, каждый, спасая собственную шкуру, но они стали отбиваться с бешенством и отчаянием. И тотчас поле было усеяно павшими, так велика была сила натиска. Солдаты, тесняя их со всех сторон и, несмотря на давку, напирая на них конями, рубили их с той неумолимой и страшной ловкостью, какая бывает только у солдат по ремеслу. От звуки ударов походили на стук цепов на гумне. Рубили татар, били по лбам, по шеям, по спинам, по рукам, которыми они заслоняли головы. Били их со всех сторон без отдыха, без пощады, без милосердия. Они тоже рубились чем кто мог, кинжалами, саблями, кистенями, конскими челюстями. Лошади их, оттесненные в середину, становились на дыбы или падали навзничь. Иные грызлись, визжали и легались в этой давке, вызывая этим неописуемое смятение. После короткой молчаливой борьбы из груди татар вырвался страшный крик. Они поняли, что их теснила большая сила с лучшим оружием и более искусная. Они поняли, что для них нет спасения, что не уйти никому, не только с добычей, но и просто живым. Солдаты все более воодушевлялись, рубили все сильнее. Некоторые из бродяг соскакивались с седел, стараясь проскользнуть между ног лошадей. Их топтали лошади. Порой солдаты, наклонившись с седла, пронзали их сверху насквозь. Другие падали на землю в надежде, что, когда отряды подвинутся в середину, они, оставшись вне круга, будут иметь возможность спастись бегством. Толпа все редела, и с каждой минутой убывали люди и лошади. Видя это, Азбобей построил оставшихся людей клином и со всего размаху бросился на казаков Мотовилы, желая во что бы то ни стало разорвать кольцо. Но казаки осадили его на месте, и тут же началась страшная резня. В это же самое время Мелихович с яростью пламени ворвался в толпу, разорвал ее на две части, половину предоставил двум другим отрядам, а сам насел на ту, которая билась с казаками. Правда, благодаря этому движению, часть бродяг ускользнула в поле и рассыпалась по равнине, подобно куче листьев, Но солдаты из задних рядов, которые вследствие тесноты не могли принять участие в битве, пустились за ними в погоню. Тем, кому не удалось вырваться, пришлось идти на убой, и, несмотря на отчаянную борьбу, они ложились рядами, как рожь на ниве, которую жнецы жнут с двух концов. Бася бросилась вместе с казаками, запищав тонким голосом, чтобы приободрить себя, В первую минуту у нее потемнело в глазах от бешеной скачки, от сильного волнения. Когда она подскакала к неприятельским рядам, она в первую минуту увидела перед собой только темную массу, подвижную, колеблющуюся. У нее явилось непреодолимое желание совсем закрыть глаза. Она, правда, поборола это желание, но все же с саблей она махала не глядя куда. Но это продолжалось недолго. Храбрость одержала победу над страхом и в глазах все прояснилось. Прежде всего она увидела лошадиные морды, потом разгоряченные дикие лица, одно из них мелькнуло прямо перед ней. Бася рубанула наотмашь и лицо исчезло, точно это был призрак. И тогда она услыхала спокойный голос мужа. Хорошо. Этот голос необычайно ее ободрил, Она тихо запищала и стала наносить удары, но уже вполне сознательно. Вот опять скалит перед ней зубы какая-то страшная голова с приплюснутым носом и выдающимися скулами. «Бася раз по ней!» Там рука поднимается с кистенем «Бася раз по ней!» «Бася видит чью-то спину в тулупе и колет ее!» Потом она уже рубит направо, налево, вперед, и куда ни ударит, человек валится на землю, сдергивая узду с лошади. Ибаси удивляется, почему драться так легко. Но легко потому, что с одной стороны, с тремя к стремени возле нее едет маленький рыцарь, а с другой – пан Матавила. Первый внимательно следит за своим сокровищем, и то смахнет человека, как ветер пылинку, то отрубит руку вместе с оружием, то пропустит острие сабли между неприятелем и баси и вражье сабли летит вверх, словно крылатая птица. Пан Матавила, воин спокойный, следил с другой стороны за храброй полковницей. И как трудолюбивый садовник, обходя деревья, срезает или ломает сухие ветки, так и он сбрасывал людей на окровавленную землю, сражаясь с таким хладнокровием и спокойствием, точно думал о чем-нибудь другом. Оба они знали, когда можно позволить Баси самой нанести удар, когда предупредить ее или заступить. Следил за нею еще и третий, несравненный лучник, который нарочно, стоя вдали, то и дело натягивал стрелу и пускал верного гонца смерти в толпу врагов. Но давка была такая, что Володаевский приказал Басе вместе с несколькими людьми вернуться назад, тем более что полудикие лошади ордынцев начали кусаться и легаться. Бася тотчас повиновалась, хотя битва и увлекала ее храброе сердце, и... Побуждала сражаться еще, но все же сказалась и ее женская природа, и она стала содрогаться при виде этой резни, при виде крови, среди этого воя, стона и хрипов, умирающих в этом воздухе, пропитанном запахом крови и пота. Медленно повернув коня, она вскоре очутилась вне круга сражающихся, пан Михал и пан Матавила, освобожденные от наблюдения за Басей, могли дать волю своей солдатской удали. Между тем, пан Мушальский, стоявший до сих пор поодаль, приблизился к Басе. «Вы в Ацпании изволили драться, как настоящий рыцарь», — сказал он ей. «Кто-нибудь, не зная, мог подумать, что архангел Михаил сошел с неба в ряды казаков и громил таких-сяких сынов? Какая честь для них погибнуть от столь прекрасной ручки, которую при этом случае позвольте мне поцеловать!» И с этими словами пан Мушальский схватил руку Баси и прижал к своим усищам. «Вы видели? Я в самом деле хорошо сражалась?» – спросила Бася, вдыхая полной груди воздух. «И кот с мышами лучше не сражается. Ей-богу, сердце радовалось. Но вы хорошо сделали, удалившись с поля сражения, ибо под конец не обходится без приключений». «Мне муж велел, а я перед походом обещала ему повиноваться». Не оставит ли лук? Нет, он теперь ни к чему, и я пойду с саблей. а Вот три солдата к нам едут. Их должно быть пан полковник прислал для охраны достойной особы вашей. Если бы не он, то я бы прислал, но имею честь откланяться, надо спешить, скоро там все уже будет кончено. Действительно, три драгуна подъехали охранять Басю. Увидав это, пан Мушальский пришпорил лошадь и поскакал. Бася с минуту колебалась не зная остаться ли на месте или объехав отвесную стену взобраться на холм откуда они перед битвой смотрели на равнину но чувствуя страшную усталость она решила остаться женская природа сказывалась в ней все сильнее на расстоянии каких нибудь двухсот шагов добивали без пощады остаток бродяг и черная толпа сражающихся металась все яростнее в кровавом побоище крики отчаяния Потрясали воздух, и басе еще недавно полное воодушевление стало вдруг дурно. Она боялась как бы ей не упасть в обморок, и только стыд перед драгонами удержал ее в седле. Она старательно отворачивала от них лицо, чтобы скрыть свою бледность. Свежий воздух мало помалу возвращал ей силы и мужество, но не настолько, чтобы у нее явилось желание снова броситься к сражавшимся. Она сделала бы это разве лишь для того, чтобы просить мужа пощадить остальных ордынцев. Но, зная, что это ни к чему не приведет, она с нетерпением ждала конца битвы. А там все бились и бились, отголоски резни и крики не умолкали ни на минуту. Прошло еще полчаса, отряды сходились все теснее, вдруг кучка бродяг, человек в 20 вырвалась из этого убийственного кольца и как вихрь помчалась к холму. Убегая вдоль холма, они действительно могли добраться до места, где холм сливался с равниной и найти в широкой степи спасение, но на их пути стояла с драгунами Бася. Близость опасности мгновенно придала ей силы и вернула полное сознание. Она поняла, что оставаться на месте – это погубить себя, так как толпа одной своей тяжестью свалит и ее и растопчет, не говоря уже о том, что ей не уцелеть от сабель. Старый драгунский вахместер, очевидно, был того же мнения. Он схватил за поводье басен лошадь, повернул ее и почти отчаянным голосом крикнул «Скачите, ясная пани!». Бася понеслась, как вихрь, но одна. Верные драгуны стеной стали на месте, чтобы хоть на минуту удержать неприятелей и дать любимой пани возможность ускакать подальше. Между тем за толпой бродяг тотчас бросились в погоню солдаты – Но тесное кольцо, которое до сих пор окружало бродяг, уже прорвалось, и они стали ускользать по одному, по двое, по трое, а потом и более многочисленными группами. Большинство из них лежали уже мертвыми, но несколько десятков вместе с Азбобеем успели бежать. Вся эта толпа во весь дух мчалась к холму. Три драгуны не смогли удержать беглецов, и после короткой борьбы они свалились с седел – Туча понеслась вслед за Басей, повернула на склоне холма и вырвалась в степь. Польские отряды с липками во главе неслись во весь дух на расстоянии нескольких десятков шагов за ними. На высокой равнине, перерезанной частыми предательскими оврагами, из всадников образовался какой-то гигантский змей. Во главе была Бася, середину образовывали беглецы, а хвост – Мелихович – с липками и драгуны, во главе которых летел Володаевский, вонзив шпоры в бока коня и с ужасом в душе. В ту минуту, когда горсть разбойников вырвалась из круга, Володаевский был занят в другом конце, и потому Мелихович опередил его. Теперь же волосы становились дыбом у маленького рыцаря при мысли, что Басю могут захватить разбойники, что, растерявшись, она может помчаться прямо к Днестру, что кто-нибудь из разбойников может ударить ее саблей, кинжалом или кистенем. И сердце у него замирало от страха за жизнь боготворимого существа. Почти лежа на шее своей лошади, бледный, со стиснутыми зубами, с вихрем ужасных мыслей в голове, он то и дело пришпоривал лошадь и мчался, как дрофа, порывающаяся взлететь. Перед ним мелькали бараньи тулупы липков, «Дай Бог, чтобы Мелихович поспел. Он на хорошем коне, дай Бог», — повторял он с отчаянием в душе. Но страх его был напрасен, а опасность не так уж велика, как казалось влюбленному рыцарю. Татары слишком заботились о своей собственной шкуре, слишком чуяли за плечами погоню липков, чтобы гнаться за одним всадником, будь он даже прекраснейший гурией Магометова рая. будь он даже в плаще, унизанном драгоценными камнями. Баси стоило только повернуть в сторону хребтиева, чтобы избавиться от погони. Беглецы, у которых впереди была река с ее камышами, где они могли укрыться, конечно, не повернули бы за нею прямо в пасть льву. Липки, у которых лошади были лучше, приближались к ним все ближе. Жеребец Баси был... несравненно быстрее мохнатых татарских лошадей, очень выносливых, но не таких резвых, как лошади благородных кровей. Наконец она не только не растерялась, но с новой силой сказалась в ней ее удалая натура, и рыцарская кровь заиграла в ее жилах. Жеребец вытянулся, как серна, ветер свистел у нее в ушах, и вместо страха она была полна какого-то упоения. «Целый год могут гнаться за мной и все-таки не догонят», — думала она. «Поскочу еще, а потом поверну и либо их вперед пропущу, либо, если они будут продолжать меня преследовать, встречу их с саблей в руках». У нее мелькнула мысль, что если скачущие за ней бродяги рассеются по степи, то, может быть, ей придется наткнуться на какого-нибудь отдельного всадника и вступить с ним в единоборство. «Ну и что ж», — подумала она в душе. Михал так меня выучил, что я смело могу на это решиться, а иначе могут подумать, что я убегаю из страха, и меня не возьмут в другой поход. Вдобавок и пан Заглоба будет надо мной смеяться. Сказав это, она обернулась в сторону разбойников, но они бежали толпой. Вступать в единоборство не было никакой возможности, но Басе, во что бы то ни стало, захотелось доказать всему войску, что если она и бежит, то не из страха и не от того, что потеряла голову. Тут, вспомнив, что у нее в чехлах лежат два прекрасных пистолета, перед отъездом, старательно заряженных самим Михалом, Бася стала сдерживать коня или, вернее, поворачивать его в сторону Хребтиева. Но, о чудо! Увидав это, вся толпа бродяг изменила направление, взяв влево к подножью холма. Бася, подпустив их на расстояние нескольких десятков шагов, выстрелила два раза в ближайших всадников и, повернувшись кругом, поскакала в сторону хребтиева. Но едва жеребец проскакал несколько шагов, как вдруг перед ним зачернела степная расщелина. Бася, недолго думая, пришпорила лошадь, и благородное животное не отказалось от прыжка, но только передние копыты его захватили противоположный край. С минуту лошадь искала опоры задними ногами на почти отвесной скале, но недостаточно замерзшая земля осыпалась у нее под ногами, и она повалилась в расщелину вместе с Басей. К счастью, конь не придавил ее, она успела вынуть ноги из стремян и изо всей силы перегнуться в сторону. Она упала на толстый слой мха, который устилал дно расщелины, но сотрясение было так сильно, что она потеряла сознание. Володаевский не видел этого происшествия, так как Басю от него заслоняли липки, но Мелихович крикнул страшным голосом своим людям, чтобы они, не останавливаясь, преследовали беглецов, а сам, доехав до Яра, сломя голову, бросился вниз. В одно мгновение он соскочил с лошади и схватил Басю на руки. Окинув ее своими соколиными глазами, он искал, не увидит ли на ней следов крови. Потом взгляд его остановился на мхе, и тут только он понял, что мог «Спас от смерти и её и лошадь». Из уст молодого татарина вырвался глухой крик радости. Но Бася всей тяжестью повисла у него на руках, и он, изо всей силы, прижав ее к своей груди, стал побелевшими губами целовать ее глаза. Потом весь мир закружился перед ним в бешеном вихре. Страсть, затаенная на дне его души, как зверь в пещере, охватила его, как буря. Но в эту минуту со стороны степи донесся топот копыт, который стал быстро приближаться. Раздались голоса. «Здесь, в этом овраге, здесь!» Мелихович положил басю на мох и крикнул подъезжающим. «Сюда, сюда!» Минуту спустя Володаевский соскочил на дно оврага, за ним пан Заглоба, Мушальский, Ненашенец и несколько других офицеров. «С ней ничего не случилось!» – закричал татарин. «Мох спас ее!» Володаевский схватил жену на руки, другие бросились за водой, которой поблизости не было. Заглоба, обхватив голову Баси, начал звать ее. «Баська! Баська! Баська, дорогая!» С ней ничего, – твердил бледный, как мертвец Мелихович. Между тем Заглоба пошарил за пазухой и, вынув фляжку, налил водки на ладони, стал растирать виски Баси, потом... поднёс фляжку к ее рту, что очевидно подействовало, так как прежде чем принесли воды, Бася открыла глаза, начала жадно вдыхать воздух и закашлялась. Водка жгла ей горло и рот. Через несколько минут она совершенно пришла в себя. Володаевский, не обращая внимания на присутствие офицеров и солдат, то прижимал ее к груди, то покрывал поцелуями ее руки, повторяя: "Любовь ты моя, я чуть не умер от тревоги". Всё прошло, «У тебя нигде не болит?» «Нигде», — ответила Бася. «Ага, теперь я вижу, что лишилась чувств, лошадь свалилась вместе со мной. Разве битва уже кончилась?» «Кончилась. Азбабей убит. Ну, едем скорее домой. Я боюсь, как бы ты не заболела от утомления». «Я никакого утомления не чувствую», — ответила Бася. Потом, быстро взглянув на присутствующих, она пошевелила ноздрями и сказала... «Только, пожалуйста, не думайте, понови, что я убегала от страха». «Ого, и не думала». «Как люблю Михала. Уверяю вас, я скакала впереди них для собственного удовольствия, а потом из пистолетов выстрелила». «Этими выстрелами подстрелена лошадь, а разбойника мы взяли живым», – вставил Михал. «Ну и что?» – ответила Бася. «Это ведь со всяким может случиться, правда?» Никакая опытность не поможет, чтобы лошадь случайно не оступилась. Хорошо еще, что вы меня заметили, а то я могла бы долго здесь пролежать. Первый увидал тебя, Мелихович. И он первый спас тебя. Мы тогда были сзади, сказал Володаевский. Услыхав это, Бася обратилась к молодому липку и протянула ему руку. Благодарю вас за вашу помощь. Он ничего не ответил и только прижал к губам ее руку, потом наклонился низко и с покорностью холопа обнял ее ноги. Между тем у оврага собиралось все больше солдат, битва уже кончилась, а потому Володаевский отдал приказ устроить облаву на тех нескольких ордынцев, которые успели бежать от погони и все тотчас отправились в хребтиев. По дороге Баси еще раз увидела место побоища с холма. Трупы людей и лошадей лежали местами целыми грудами, местами поодиночке. По небесной лазуре к ним плыли с громким карканьем стаи ворон и садились поодаль, выжидая, пока не уедет челядь, которая все еще суетилась на равнине. «Вот солдатские могильщики», — сказал, указывая на них острием сабли заглоба. «Дайте нам только отъехать, сюда прибегут и волки со своей музыкой и будут... позванивать зубами за упокой душ. Славная победа, хотя и одержана она над таким никчемным неприятелем. Этот Азба уже несколько лет грабил по всей округе. Охотились на него коменданты, как на волка, но всегда напрасно, пока, наконец, он не наскочил на Михала. А вот и пришла его черная година. «Азба Бей убит?» Мелихович первый наскочил на него и, говорю тебе, так хватил его саблей, что рассек голову до самых зубов. «Мелихович прекрасный воин», — сказала Бася. Затем обратилась к пану Заглобе. «А вы чем-нибудь отличились?» «Я не пищал, как сверчок, не прыгал, как блоха, не юлил, как юла, ибо это удовольствие я оставляю насекомым. Но зато меня никто вам мху не искал, как ищут грибы». За нос меня никто не таскал, и в рот мне никто не дул. «Не люблю я вас», — прервала его Бася, надув губы и невольно дотрагиваясь до кончика своего розового носика. А он, глядя на нее, улыбался и ворчал, продолжая подшучивать. «Ты дралась храбро», — говорил он. «Ударила храбро». «Перекувыркнулась храбра «А теперь от боли в костях будешь припарки из каши прикладывать. Тоже храбра А нам придется наблюдать за тобой, чтобы тебя вместе с твоей храбростью воробьей не заклевали. Они и большие охотники до да каши. Я знаю, куда вы метите. Вы хотите, чтобы Михал не брал меня в другой поход. Я прекрасно знаю. Нисколько, нисколько. Я буду всегда его просить, чтобы он брал тебя в лес по орехи. Ты такая легкая, что под тобой и ветка не переломится. Вот и благодарность. Кто же уговаривал Михала, чтобы он взял тебя с собою? Я очень в этом раскаиваюсь, особенно теперь, когда ты мне так платишь за мое доброжелательство. Подожди же, будешь ты теперь деревянной саблей лопухи рубить на хребтиевском дворе. Вот для тебя поход. Другая бы на твоем месте обняла старика, а эта ядовитая муха. Сначала напугала меня, а теперь кусать собирается». Бася, недолго думая, обняла пана за глобу, и он этому очень обрадовался, и сказал «Ну-ну, должен признаться, что ты даже немного способствовала сегодняшней победе. Солдаты, желая перед тобой отличиться, дрались бешено». «Правда истинная!» – воскликнул пан Мушальский. «Не жаль человеку и погибнуть, когда на него смотрят такие очи». «Виват, наша панни!» – воскликнул пан Ненашенец. «Виват!» — повторили сотни голосов. Да ей Бог здоровья!» А пан Заглоба нагнулся к ней и пробормотал. «После родов!» И они весело ехали домой, радостно покрикивая, уверенные, что их ждет пир. Погода была чудесная. Трубачи затрубили в отрядах, барабанщики ударили в литавры, и они шумно въехали в хребтиев.